Параграф 2. Ранние государственные образования в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры. Развитие ремесел и сложение городов-государств Эбла, Библ и Алалах. С конца четвертого тысячелетия до нашей эры Становится особенно заметен прогресс различных ремесленных производств в земледельческих общинах восточного Средиземноморья. Постепенно сначала на севере, а потом на юге вводится гончарный круг и специальные горны для обжига керамики. Наряду с медью используется золото, серебро, а с конца третьего тысячелетия до эры, Частично и бронза. Металл идет не только на изготовление орудий и оружия, но также на выделку сосудов и литье небольших статуэток. Определенные изменения происходят и в земледелии, где возделываются не только зерновые культуры, но также оливковое дерево и виноград. В третьем тысячелетии до нашей эры Кое-где появляется террасное земледелие. Поля располагаются по склонам гор террасами, поддерживаемыми каменными стенками. Страница 210. Возможно, стало употребляться и саха. Развивается сухопутная торговля с Месопотамией и морская с Египтом шедшее главным образом через Библ. Прогресс земледелия и ремесел, развитие торговли привели к появлению в третьем тысячелетии до нашей эры поселений городского типа. Одним из таких городских центров становится Библ, благоустроенное поселение, обнесенное каменной стеной, с улицами, вымощенными булыжником, достаточно широкими для проезда повозок. В Библии появляются монументальные постройки, храмы на каменном фундаменте. В храме местной богини найдены вазы с египетскими надписями. Как и для других городов Финикийского побережья, для Библа характерно значительное развитие торговли с Египтом. Библ снабжал египтян кедровым лесом и смолой, использовавшиеся для мумификации. Видимо, вывозились также вино и оливковое масло. Глиняная тара от этих товаров обнаружена при раскопках некоторых египетских памятников. Из Египта в Библ привозились изделия художественного ремесла, бусы, алебастровые и диоритовые сосуды, драгоценные ларцы, декоративное оружие из золота и серебра. В прибрежных городах интенсивно шла социальная дифференциация и складывались классы. Например, крупные жилые строения, так называемые дома купцов, по размерам и богатству отделки явно принадлежали городской верхушке. Началом второго тысячелетия до нашей эры датируются богатые гробницы, скорее всего, правителей города. Можно предположить, что к этому времени здесь уже сложилось политическое образование город государство подобный ранним государствам Южной Месопотамии. Египетское влияние в Библии все время было очень велико. В 20-м, начале 18 века до нашей эры Библ даже формально включался в состав египетской державы, и его правители считались египетскими наместниками. Постепенно на побережье выдвигаются и другие финикийские города, Угарит, Сидон и Тир. Аналогичные процессы формирования городских центров превращающихся в города государства и сложение классового общества происходит и в глубине страны таков например городок ал, -Ал в северной сирии его центром уже в конце 4 1 3 3 тысячелетия до нашей эры был храм располагавшийся на высокой платформе В 28-24 веках до нашей эры рядом с храмом появляется дворец с парадной колонадой, постепенно заметно увеличивающийся в размерах, что свидетельствует о возрастании могущества Алалахского царька. Появляются печати с клинописными надписями, а в 18 веке до нашей эры клинописные глиняные таблички из царского архива. Важные данные о развитии в материковой Сирии местных городов-государств уже во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры дали раскопки древнего города Эбла. Поселение здесь возникло уже в конце IV тысячелетия до нашей эры. И к середине третьего тысячелетия до нашей эры оно превращается в крупный городской центр занимающий площадь 56 гектаров, с населением, ориентировочно оцениваемым, в 20-30 тысяч человек. Расположенная в стороне от крупных водных источников Эбла была обязана своим подъемом в большой мере развитию ремесленной и торговой деятельности, чем поливному земледелию. Уже в 24-23 веках до нашей эры В городе появляются монументальные строения, которые можно именовать дворцовыми комплексами. В них сосредоточиваются архивы, хранятся запасы сырья, ценных привозных изделий. Здесь имеются египетские алибастровые сосуды с именами фараонов. Найдено около 32 килограммов лазурита. С юго-востока поступали различные ткани. В широких масштабах велась обработка шерсти, получаемой в местных скотоводческих хозяйствах. Торговый обмен совершался в больших масштабах, причем значительную роль в нем играли и чужеземные купцы. Вскоре Эбла попала в орбиту притязаний акадских правителей, начавших осуществлять широкую завоевательную программу. Она упоминается уже в числе городов, будто бы подчиненных Саргонам. Около 2225 года до нашей эры один из преемников Саргона Нарам Суэн захватывает Эблу, и причиненные разрушения заметно сказались на развитии города. Однако к 2000 году до нашей эры наблюдается новый подъем. Городская территория окружается мощной глинобитной стеной 20-метровой высоты и шириной до 40 метров в основании. Страница 211. Заново отстраивается дворец, поблизости от которого располагаются царские гробницы, содержащие богатые приношения, в том числе привозные египетские вещи, и художественные изделия из слоновой кости В социальном плане Эбла представляла собой типичный город государства с развитой административной системой управления Во главе государства стоял царь возможно осуществлявший также некоторые сакральные обязанности При нем имелись советники ведавшие различными отраслями хозяйства все сведения о деятельности которых сосредоточивались в специальных архивах. Так в одном архиве хранились документы, содержащие перечни полей, учтенные данные о продуктах земледелия и поставках скота. В другом архиве сосредоточивались данные о распределении пищевых продуктов и тканей согласно определенным рационам. В этом отношении государственное земледельческое хозяйство напоминало традиции древнего Шумера. Имеются в документах различные термины для обозначения подневольных работников, трудившихся в таких хозяйствах. Среди них упоминаются и собственно рабы. Вероятно, нередко это были военнопленные. Во всяком случае, среди найденных изображений Имеется фигура пленника, завязанными за спиной руками. Образ, типичный для искусства городов-государств, непрерывно ведших захватнические войны. Весьма интересно Эбла и в культурном плане. Развиваясь на основе местных традиций, восходящих еще к паре ранних земледельцев, Культура Эбла в период развития государства и классового общества широко использовала уже готовые нормы и эталоны шумерской цивилизации. Имелись даже специальные шумеро-эблоидские словари для облегчения понимания текстов почти на 90% состоящих из шумерских идиограмм отчетливо проступает связи с Месопотамией в архитектуре и в мозаичных фризах, украшавших стены дворцов. Небольшие городки Палестины в третьем тысячелетии до нашей эры обносятся стенами, укрепленными овальными или прямоугольными башнями, Мегидо Иерусалим, Лахиш и другие. Крепостные стены, так же как и значительное количество оружия, находимого при раскопках, свидетельствует о напряженной обстановке в стране, куда уже начинают совершать первые походы египетские фараоны. В городках, наряду со святилищами, появляется резиденции местных правителей. В конце третьего, первой половине второго тысячелетия до нашей эры, Эти процессы получают дальнейшее развитие. Крупнейший центр в долине Иордана, Хацор, занимает в это время площадь в 50 гектаров. Дворцы увеличиваются в размерах, появляются монументальные храмы. Разница в инвентаре, погребений и в типах домов указывает на социальное неравенство, устанавливающееся в обществе. Правда, с точки зрения высокоразвитого египетского общества, палестинские центры выглядели бедными и отсталыми. В этом отношении весьма показателен рассказ о бегстве в 20 веке до нашей эры в страну Ретену, район Палестины, египетского вельможи Синухета, который отмечает большое значение в ее жизни архаических обрядов и обычаев. Население восточного Средиземноморья третьего тысячелетия до нашей эры было довольно пестрым по своему составу. В северной части местами проживали хуриты, а во втором тысячелетии до нашей эры сюда проникают и хетты. Однако основное население, по крайней мере, с четвертого тысячелетия до нашей эры, говорило на языках семитской ветви. Исследователи различают несколько древнесемитских языков, бытовавших в Восточном Средиземноморье в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры. В частности, Эблоидский, древний Ханна-Анейский, и Аморейский. ханна правители, за отсутствием своей собственной письменности, использовали для делопроизводства Древнее египетское и акадское письмо, в чем своеобразно отразилось срединное положение восточного Средиземноморья между двумя центрами древневосточных цивилизаций Передней Азии. Угаритское письмо по форме знаков явно восходит к аккадскому. Аморейский язык – это язык скотоводческих племен Сирийской степи широко распространившихся в конце третьего, начале второго тысячелетия до нашей эры в Восточном Средиземноморье и частично в Месопотамии. Страница 212. Государство Ямхат и Гексосское объединение В 18 веке до нашей эры Одна из племенных групп амореев, проникших в Северную Сирию, сделала попытку создать крупное государство, объединяющее целый ряд городов и областей. Это политическое образование получило название Ямхат. Первоначально оно носило характер союза племен. Его основоположник не имел даже постоянной резиденции однако переписывался с царем Мари, как равный с равным. Он правил обширной территорией от Каркемиша на севере до Катны в верховьях Оронта на юге. Его преемник, современник и союзник вавилонского царя Хамурапи и царя Марии Зимрилима, принял уже царский титул и сделал своей столицей Халпу, современное Алеппо. Ямхат вел обширную торговлю с Мари, снабжая это государство сельскохозяйственной продукцией, хлебом, оливковым маслом, виноградным вином и медом, а также тканями и получая взамен олова. В 17 веке до нашей эры Ямхад ослабевает и утрачивает свою независимость. Южнее Ямхада образуется на рубеже 18-17 веков до н.э. Могущественный Гексосский союз, состоявший из целого ряда государств, городов. Мощная армия, ударной силой которой являлись конные колесницы, позволила Гиксосам распространить свою власть на Египет. Их цари, обосновавшиеся в Дельте-Нила, держали в своих руках также Палестину и Южную Сирию. В состав Гексосского объединения входили такие города, как Кадеш, Мегидо и некоторые другие. Гексосское объединение носило пестрый этнический характер. В нем преобладали западно-семитские племена, но к ним присоединились хуриты а также хетты. Хетско-египетское противоборство и города-государства Восточного Средиземноморья во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. После изгнания из Египта гексосы отступили в Палестину и Сирию и держались там почти столетие. В начале XV века до нашей эры их федерация во главе с городом Кадешем была окончательно разгромлена Тутмосом III, и во всем восточном Средиземноморье установилось египетское господство. Вскоре, однако, часть Сирии Египет уступил государству Митанни, а позднее при Эхнатоне и его преемниках Египет утратил контроль над Сирией и Палестиной. Египетский архив Истель Амарны рисует яркую картину раздробленности восточного Средиземноморья в 15-14 веках до нашей эры, бесконечных раздоров и междоусобиц. Так царь Иерусалима жалуется на соседних царьков и на орды Хапиру, изгоев, удалившихся в степь и образовавших отряды вольницы. На Финикийском побережье маленькие города-государства враждуют друг с другом. Сидон нападает на Тир и подвергает его блокаде, Затем с помощью подчинившегося ему Тира теснит царя Библа и мешает ему получать с севера морским путем хлеб. Типичным образцом местного города-государства второй половины второго тысячелетия до нашей эры является Угарит. Как и другие приморские города, он вел обширную торговлю с Двуречьем, Египтом и Малой Азией, с Палестиной, А также заморскими странами. Страница 213 В городе имелся особый квартал, населенный микенскими купцами из Греции. Отсюда микенские изделия ввозились вглубь страны. На небольшой, но густо заселенной территории Угарита, ограниченной нижним течением Оронта и Средиземным морем. Было развито зерновое хозяйство и садоводство. Особенно много вырабатывалось вина и оливкового масла. Сельское хозяйство носило товарный характер. Цари собирались сельских общин подать и медью и серебром. Расцвет у Горицкого царства падает наконец конец 15 начала 12 веков до нашей эры. Все свободное население страны, делилась на три сословия. Первое. Сыны страны угорит, земледельцы-общинники, роль которых постоянно уменьшалась. Второе. Царские рабы, приближенные царя, получившие от него земельные наделы. Многие из них сохраняли свои родовые наделы и формально не порывали связи с сельской общиной. Третье. Рабы царских рабов. Лица, не имевшие своей земли, и сидевшие на землях, служила знати. Это были разорившиеся земледельцы, утратившие свои земли и связь с общиной, и частично пришлые люди, чужеземцы, изгои, хапиру. На царской службе, кроме крупных и средних землевладельцев, находились также купцы и откупщики, называвшиеся, как и в Вавилонии, тамкарами. Наряду с рабами, в переносном смысле слова, царскими людьми или лицами, зависящими от аристократии, имелись и настоящие рабы. Развитие товарного хозяйства и частного землевладения повышало спрос на подневольный труд. Однако крупных завоевательных войн маленькое угорицкое государство не вело, и о рабах военнопленных сведений пока нет. Основным источником рабства здесь были купли-продажа и долговая кабала. В конце 13 начале 12 века до нашей эры, Сирия и Палестина подверглись нашествиям народов моря пришедших с побережья и островов Средиземноморья. В самом начале XII века до нашей эры ими был полностью разрушен Угорит, исчезнувший со страниц истории. Если верить античным историкам, то в это же время был разорен Сидон. Впрочем, он вскоре был отстроен вновь и в середине XI века до нашей эры стал крупным портом. Две ветви народов моря, Филистимляне и Чакара, осели на морском побережье и частично смешались с местным населением. Имя Филистимлян сохранилось в современном названии Палестины.